Алесандра Матанца. Граффити и муралы. Женский взгляд на стрит-арт». Читает Ирина Булекова. «Вместо введения. Женщины в стрит-арте». Автор — Стефани Унц. «Ясно ли мы представляем, сколько на свете талантливых художниц, Правда ли, что когда речь заходит о женском искусстве, можно столкнуться с определенной предвзятостью, пусть даже на бессознательном уровне, или дискуссия такого рода уже не имеет под собой основания? В настоящее время наблюдается драматическая разница между числом выпускниц художественных учебных заведений и количеством художниц, чьи работы представлены в галереях и музеях. По данным Национального музея женского искусства, больше половины всех деятелей изобразительного искусства в США — женщины. Однако в галереях и музеях художницам принадлежит не более 30% работ. Согласно статистике, это связано не с низкой квалификацией женщин в искусстве, а исключительно с кураторской практикой музеев и галерей, которым следует задуматься над ней и принять активные меры ради более сбалансированного представления авторов в коллекциях. Тем важнее становятся выставки представительниц уличного искусства. Самим своим фактом они не только ломают стереотип об исключительности мужчин в стрит-арте, но и знакомят зрителей с более широким спектром авторского взгляда и творческих техник. Однако даже признание женского уличного искусства на авторитетном уровне часто приводит к новой проблеме. Плоды их творчества начинают называть феминными. Парадоксально, но даже несмотря на пёстрое разнообразие стилей и тематик, Это приводит к выделению художниц в отдельную группу индивидов, что, в свою очередь, приводит к разделению, подразумевающему покровительственные сравнения, ведь часто успех женщины определяется исключительно по отношению к их коллегам-мужчинам. Как и многие другие уличные художники, Свун противится гендерным интерпретациям своих работ. Она считается образцом самостоятельной женской карьеры и признана во всём мире за свои бумажные аппликации в натуральную величину. Майя Гаюк, автор масштабных красочных муралов, работает только с теми галереями, что представляют определённый процент художниц. Работы «Фэйт-47» воплощают своим уникальным женским стилем сложные социальные реалии, тогда как «Айка», используя элементы манги, игриво обращается к женской сексуальности, наполняя пространство доминирующих мужчин узнаваемым женственным колоритом и содержанием. А «Мисс Ван» демонстрирует силу женской природы в арт-среде через образы с обнаженной грудью. Итак, какова ситуация на сегодняшний день? Многое изменилось за последние годы. Работая в разных стилях, одни художницы сознательно отстаивают женские элементы в уличном искусстве, тогда как другие выходят за рамки гендера. Они намеренно ставят женственность под сомнение, делая её оружием и игнорируя любые социальные условности. Многие художницы публично играют со своей женской идентичностью, раскрывая свою личность из-за псевдонимов, что только способствует распространению женского уличного искусства, претендующего на место в художественной сфере. Стрит-арт — больше не эксклюзивный мужской клуб. На преодоление гендерных стереотипов ушло немало лет, но теперь, наконец, можно сказать, что пришло женское время. Тем не менее, пока раскрыта лишь мизерная доля возможного потенциала. Есть еще множество талантливых художниц, только прокладывающих себе путь на передовую уличного искусства. Вне всякого сомнения, признание женского вклада в уличное искусство, возникновение платформ для женских выставок все больше вдохновляет девушек и женщин всего мира выражать свою индивидуальность в этом ключе. «Чем сильнее женщины, тем сильнее искусство». Автор — Алесандра Матанца. Женщина, решившая стать полноправным членом общества, всегда должна помнить об армии сторонников статуса КВО, воспринимающей её как глупую шутку. Это их естественная реакция и первое средство самообороны. Такой женщине понадобится помощь других женщин. Глория с тайным. Порой мы встречаем женщину, чей образ навсегда отпечатывается в памяти, а знакомство с ней становится основой всей вашей жизни. Журналистка, писательница и активистка Глория Стайном всегда была в авангарде борьбы за гендерное равенство. Знакомство с ней взволновало меня не только из-за её взглядов и образа мыслей, но и благодаря душевной теплоте, женской силе, львиной выдержке, отваге бесстрашие. Ее пылкий ум преодолевает границы пола, пространства и времени, а идеи, которым она всегда хранит верность, пронизывают прошлое, настоящее и будущее. Глория — настоящий друг всех женщин, и именно наша встреча так глубоко тронула меня. Я бесконечно восхищаюсь Глорией. Она потрясающий человек и пример женщины, которой мы все хотим стать. «Стайным олицетворяет женщин во всей их сложности и многогранности. Меня поражает ее невероятная чуткость и настойчивость, неиссякаемое терпение и несгибаемая воля, побуждающая двигаться вперед и не пасовать перед любыми, даже самыми отчаянными трудностями», признается Джулиана Мур, сыгравшая главную роль в фильме «Глори» Джули Теймор, режиссера картины Фрида и не менее удивительной женщины. Именно фильм о Глории с тайным, мастерски показавший её путь, её борьбу за независимость и признание основных прав человека, побудил меня издать книгу, посвящённую уличным художницам. Эти женщины трудятся в сфере, которая ещё совсем недавно считалась исключительно мужской. отчасти из-за свободного и довольно-таки дикого образа жизни уличных художников, отчасти из-за тяжелых физических нагрузок, сопряженных с этим видом искусства. Нельзя не сказать и об опасностях, с которыми они сталкиваются, особенно тайно работая по ночам. Как уличный фотограф я разделяю с ними понимание трудностей их профессии и частые случаи дискриминации. Будучи журналисткой, я часто оказывалась единственной женщиной за столом и каждый раз спрашивала себя «почему?». Каждая художница, встреченная мною, так или иначе вдохновляла меня продолжать. Быть знакомой с такими невероятными женщинами, что упорно и отважно ищут свое место в мире, где, наконец, обретают голос, — большая честь для меня. С самого детства меня зачаровывали выдающиеся женщины. Меня не покидало ощущение, что их сила высвобождает особую очищающую энергию, способную ни много ни мало изменить мир. Зачастую именно поэтому непонятые, они часто обрекали себя на одиночество, не оставляя борьбу. Несмотря на социальные нормы, призванные сделать их невидимками, они продолжали излучать внутренний свет. Они — бунтарки, ведущие борьбу против правил и устоев во имя своих собственных принципов. Они — женщины, вышедшие за рамки обыденности своего времени и гендерных стереотипов, стремящиеся сломать принципы устоявшихся образов мышления во имя своих собственных. Они смогли выполнять традиционно мужскую работу, подвергающуюся жестокому насилию, но нашедшие в себе силы начать всё сначала и помогать другим. Такие, как они, всегда полны решимости покорить Нью-Йорк, расписывая его стены или размещая портреты вдоль улиц. Леди Пинк, вероятно, была первой художницей, добившейся успеха во всё ещё в основном мужской среде, а именно в сфере граффити. Она использовала свой успех для продвижения права каждого на равенство и равные возможности, а ещё для того, чтобы обратиться к молодёжи и воодушевить её, не бояться следовать за мечтой. Внимание к социальной функции искусства в форме предостережения и обличения несправедливости занимает центральное место в творчестве всех уличных художниц, которых я знаю». Работы Татьяны фазлали посвящены прежде всего положению женщин и, в частности, женщин афроамериканского происхождения. Чтобы осветить его, она провела кампанию «Перестань просить женщин улыбнуться», собирая свидетельства о драматичном и часто глубоко болезненном жизненном женском опыте. Женщины, чьи имена представлены в этой книге – особенные и экстраординарные личности. Знакомство с ними непременно произведет на вас глубокое впечатление, а их истории, о бесчисленных приключениях, новаторских взглядах, борьбе за природу и будущее, несомненно, коснутся глубин читательской души. Они расскажут вам о своей трудной жизни и о бесчеловечных условиях, в которых и по сей день находится множество женщин по всему миру. Они проведут читателя туда, где женщины до сих пор подвергаются жестокому обращению, лишённые прав и стремлений. Они считаются существами немногим выше животных. Художница Шамсия Хасани, не понаслышке знакомая с современным положением афганских женщин, может лично представить ни одно драматическое свидетельство. Ее искусство, подобно булыжнику, который она швыряет в окна мира, призвано привлечь внимание других стран к жестокой дискриминации ее родины. Помимо прочего, книга станет чудесным путеводителем по бескрайним вселенным художниц, выражающих человеческую натуру как бесконечный цикл природы. Как в образах уличной художницы Свун можно обнаружить интенцию чарующих шаманских заклинаний, рождающих в подсознании зрителя конкретные образы: первобытного животного инстинкта и неиссеккаую силу океанских волн. Благодаря этим художницам по всему миру возникают все новые, новые женские сообщества. Они устали быть невидимками и больше не боятся выражать свое мнение и поддерживать друг друга в принципах истинного женского ренессанса. Только сплотившись, женщины становятся сильнее. Наша сила в единстве, и это только начало.